«Мне повезло. Номер в отеле «Арт Амбиенте» на углу Хохштрассе и Плюс нашелся незамедлительно. Я рухнул на кровать, откуприл бутылку воды, залпом выпил добрую половину, и только тогда сообразил, что надо бы позвонить Хайди, сказать, что Турдееве увенчались с успехом, и Карлу, и иренати и Мити, если телефон к тому времени не сдохнет».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 Нашлись, нашлись столько, что! затараторил митя Ленин, конечно, взяла трубку, говорит, не может пока ничего объяснить, и не уверена, что вообще когда-нибудь сможет, передала тебе извинения. Прось, чтобы ты не очень сердился, а Они поступили не так ужасно, как может показаться. Бросили тебя, чтобы не впутывать в свои неприятности, не позвонили по той же причине, а теперь все в порядке.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 Это, казалось, тот самый редкий случай, когда все действительно к лучшему. — Ну и хорошо, — обрадовался Мити. Ты вправду то вернешься в ближайшее время? — Не знаю пока, как пойдет. — Если вдруг надумаешь, позвони обязательно. С меня к минимум, один обед тоже в качестве компенсации. Все-таки ужасно несправедливо устроена жизнь. Как только человек обретает возможность самостоятельно обеспечивать себе обильное пропитание,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 И желающих угостить меня не то что обедом черным бубликом было чертовски мало. Впрочем, я быстро научился зарабатывать. Голод прекрасная бизнес школы, скажешь, не перегибать палку. Попрощавшись с Митей, я посмотрел на телефон и понял, что пора начинать экономить энергию.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 Карта, впрочем, так и не понадобилась. Я уже стоял на Хохштрасс, а 71 номер, вот же он, через дорогу. Ужасное подозрение закралось в мое сердце, потому что на жилой дом он не слишком походил, и с каждым шагом это подозрение превращалось в уверенность. Я еще и улицу не перешел, а уже понял, семьдесят первый номер есть этот чертов музей, чтобы, ему пусто было. И моя паня, надо понимать, работает тут экспонатом в свободное от продажи старинных ключей время. Бедный, бедный Карл, такой облом. Погоди, сказала себе, не хипеши. Экспонатом или нет, но эта дама вполне может работать в музее, может, ей...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 — Кому нос утереть или на разбитую коленку подуть, пожалуйста, сюда. — Наконец-то! — сказал он на прекрасном английском. — Я вас заждался. Электричка опоздала? Или заблудились? Я пешил. — Заждался у меня, видите, ничего себе дела! Блондин снова нахмурился. — Вы же из арт-журнала? — нетерпеливо спросил он.